Глава пятнадцатая Меня вырывает из воспоминания звук хлопнувшей двери. вздрогнув я поднимаюсь с кресла и пытаясь справиться с эмоциями. Мой выбор — Кирилл. И сейчас я нахожу этому подтверждение не только в его словах, но и в собственных воспоминаниях. Видимо, именно в ту ночь начались наши отношения, и я сказала ему правду о себе. Так как же я оказалась в этой огромной квартире с другим мужчиной, которому не питала чувств? «Алина?» Впервые моё имя кажется мне по-настоящему чужим, как и голос, произнёсший его. Я миную гостиную и застываю в дверном проёме. Егор пьян и еле стоит на ногах, а стрелки часов уже подходят к четырем часам утра. Вижу, беседа у парней затянулась, как и то, что Кирилл всё-таки приложился к другу правым кулаком. У Егора под глазом обосновался внушительный синяк. «Не спишь?» Он неуклюже сдергивает обувь и, шатаясь, идёт в гостиную. «Я думал, уже десятый сон, видишь?» «Я переживала». Хрипло отвечаю я и сглатываю. Егор замирает в метре от меня и разводит руками, громко икнув при этом. «За кого? За меня или за него?» Он пытается подойти ко мне. Тянется для объятий, но я резко отшатываюсь. «Смотря кому из вас верить» прохладно говорю я и ухожу назад в комнату. Егор вымученно вздыхает и припадает причем косико, сверлит меня долгим внимательным взглядом, пока я забираюсь на диван и поджимаю под себя ноги. Мне хочется устроить громкий скандал, я бы устроила его, не будь на дворе раннего утра. Я ждала его всю ночь, не смыкая глаз, в то время как он проводит ночь в компании бутылки. Думаешь я плохой, да? А твой ненаглядный Кирилл хороший. Я ничего не думаю. Я лишь хочу знать правду. Понять мотивы, которым ты следовал, когда забивал мне голову выдумками. Он тяжело вздыхает и уточняет. «Полагаю, вы уже давно общаетесь у меня за спиной? Хочешь меня в этом упрекнуть? Ты? Как оказалось, ты творил у меня за спиной гораздо более серьёзные вещи. Как знал, что его приезд в наш город разрушит наше счастье?» Бормочет Егор, не слушая меня. «Ты серьёзно?» Я задыхаюсь от его слов, выданных досадливым, вымученным тоном, срываясь на крик. «Ты всё это время обманывал меня, Егор! Неужели ты даже предположить не мог, что воспоминания могут ко мне вернуться? И рано или поздно я вспомню о том, что любила другого. Я не обманывал». Он тоже повышает голос и тут же отворачивается, будто собственная ложь смущает его. «Не во всём и не так, как этот эгоистичный засранец тебе преподносит». Ты выбрала меня, хотела забыть его, собиралась уехать со мной сюда, в этот город, потому что ваши отношения не принесли тебе ничего, кроме страданий. И я не вру. А ты так много знаешь о наших отношениях? Ещё один тяжёлый вздох. Кирилл просто играл с тобой, и когда ты это поняла, решила сбежать от него ко мне. Это был твой выбор. В этом я тебя не обманывал. Потом случилась авария, ты едва не погибла. Где же был он? «Рядом с тобой всё это время был я, и сейчас тебе бы следовало вспомнить ещё и об этом». Он укоряюще бросает мне эти слова, пробуждая колючее угрызение совести. И, откровенно говоря, у него это неплохо получается. «Кирилл считал, что я умерла, а я... я ничего не помнила». «Не буду врать. Когда ты пришла в себя, я посчитал твою амнезию подарком судьбы. Но сейчас я бы отдал всё, чтобы ты сама вспомнила, к чему всё пришло». «И к чему всё пришло?» «Пусть тебе расскажет замечательный Кирилл», — с издёвкой говорит Егор. Наравне с новыми вопросами в голове вновь рождается сомнение, зябкие объятия которого опутывают со страшной силой, не давая шевелиться и нормально дышать. «Почему у меня другое имя?» «А вот на этот вопрос я тебе не отвечу. Днём позже, когда я приехал навестить тебя, ты уже была зарегистрирована по другим именем на которое впоследствии я восстановил документы. А Женя для всех умерла. «Так не бывает, Егор. Ты должен знать больше». «Но я не знаю, честно». «Даже если так, ты снова решил оставить всё как есть?» «Решил». «Почему?» Выкрикиваю я, соскакивая с дивана. Меня начинает трясти от возмущения и безысходности. «Ладно, друзья, знакомые, но... Ты хотя бы о моей больной матери подумал?» «Представляешь, каково было ей?» Некоторое время нас окутывает зловещая тишина. Мне не нравится сочувствующий взгляд, которым Егор смотрит на меня. От него тревога в душе разрастается с большей силой, заставляя кровь в жилах стыть. «Твоя мать умерла, Алина, за месяц до того, как произошла авария. Я больше не доверяю Егору. Сомневаюсь в каждом его слове, и на то есть веские причины». Но если сказанное им правда, и моя мама умерла, значит, я не смогла своевременно ей помочь. Неужели в ночь благотворительного вечера я допустила самую большую ошибку? Я должна поговорить с Кириллом и узнать, что случилось. Если мы были вместе, он наверняка должен знать. Едва наступает новый рабочий день, как я уже стою у двери его номера и робко стучу в дверь. Не открывает. Стучу сильнее, ответа по-прежнему нет. Со вздохом отворачиваюсь и спиной припадаю к стене. Мне неспокойно. Я всеми силами пытаюсь унять необузданное, щемящее грудь смятение, но оно, душа от чего-то, становится лишь тревожнее. Его нет. Слышу мурчащий голос Римы, горничной, что сегодня на смене, и поворачиваюсь. Девушка вышла из номера в конце крыла и теперь катит по узкому коридору свою тележку, поглядывая на меня хитрыми глазками. Конечно, персонал замечает наше общение с Кириллом, но в данный момент меня это мало волнует. «Он уехал полчаса назад», — продолжает она, когда подходит ближе. «В аэропорт! Валя ему такси вызвала!» «Уехал, ничего мне не сказав?» Растормошил душу, поселил во мне столько вопросов и уехал? Вот так просто? Как же так? Уехал с вещами или... Спрашиваю я, даже не пытаясь скрыть волнение. Плевать, что подумают эти сплетницы. Мне нужна информация. Номер оставил за собой. Вещи здесь. Тебе, Валя, что, не говорила? Я даже не выслушала дежурного администратора, как делала всегда перед началом смены. Сразу прилетела сюда. Может быть, Кирилл оставил мне послание? Записка действительно меня ждёт. Валя вручает мне её с тем же хитрым, заговорщическим взглядом, который минуту назад на меня смотрела Римма. Разворачиваю сложенный пополам листок и быстро пробегаюсь по строкам. Мне нужно срочно уехать. Знай, Егор не говорит нам правду. Я обязательно всё выясню, обещаю. Постараюсь вернуться как можно скорее». «Ждать, ждать, ждать! Где взять терпение и ждать?» Опускаюсь на стол, роняя пустую голову в ладони, и пытаюсь напрячь извилины, вспомнить, что же я натворила, что случилось после благотворительного вечера, почему я не смогла помочь матери».